«Разговор идет на английском. Персонал солидных фильм владеет им довольно прилично, гораздо лучше русских туристов и бизнесменов. Господин Горин составляет приятное исключение Он совершенно свободно говорит по-английски. А сидящий в его оболочке Дмитрий Полянский знает еще 19 языков. Правда, в разной степени. Некоторые в совершенстве, некоторые лишь настолько, чтобы уметь объясниться». Арабский, к сожалению, во второй категории. Дело усугубляется тем, что в нем более 20 разновидностей, а фраза могу объясняться. В личном деле Полянского относится к диалекту шоа, распространенному в Нигерии, и существенно отличающемуся от диалектов аравийского полуострова. Поэтому директор фирмы «Столичные огни» нудно и монотонно жует свою невразумительную жвачку на английском. А Полянский дожидается удобного момента и надеется, что он наступит раньше, чем жвачка иссякнет. К счастью, так и произошло. Махмуд вышел, один из арабов пошел следом, второй увлеченно говорил по телефону. «Однажды мой соотечественник уже заключал с вами подобный контракт». Вставил я в бессмысленный словесный поток ключевую фразу и добавил. «Его звали Константин». Под таким именем Анри знал бедного Олега Павловского. «Но это было давно». Я понимаю, что обстоятельства могли измениться. Как профессиональный вивисектор, я впился взглядом в лицо собеседника. Потребовалось несколько секунд, чтобы смысл сказанного пробился сквозь пелену безразличного равнодушия. Ахмед Таба вынырнул из глубин самого себя. С таким обреченным отчаянием выныривает на поверхность выдернутая тралом глубоководная рыба. Мышцы лица окаменели от напряжения, шторки на глазах мгновенно раздернулись. В глубине зрачков страх бился с надеждой на простое совпадение слов и имен. Мало ли на свете Константинов? Брось, Анри, не строй иллюзий. Ты достаточно долго занимался шпионажем, чтобы уяснить. В этом деле не бывает ни случайностей, ни совпадений. Но вы можете быть уверенными в нашей платежеспособности. Наша фирма располагает значительным имуществом. «Уже сейчас мы завезли компьютеров и средств связи на 50 тысяч долларов, а в ближайшие дни активы утроятся». Я продолжал впустую сотрясать воздух, укрепляя зыбкую надежду агента, для того, чтобы разбить ее вдребезги окончательно и бесповоротно. «К тому же...» — я сделал паузу. «В пустыне Путника приветливо встречают у каждого оазиса». «Это был пароль». Наступил момент истины. Ахмен Таба мог вызвать полицию, мог послать меня на три буквы или на все четыре стороны света, а мог превратиться в Анри. Ситуация моделировалась в центре по всем правилам теории игр, проигрывалась на компьютере с учетом известных нам факторов, и получалось, что шансы на успех составляют от 60 до 70%. Показывая компьютерную распечатку, Иван хлопал меня по плечу и оглушительно хохотал. «Ну вот, Маша, а ты боялась!» Но здесь... На холоде, как называется, поле боя нелегального разведчика. Даже если оно находится в жаре Аравийской пустыни, 30-40% на неудачу воспринимаются совсем не так оптимистично, как в Москве. Особенно принимая во внимание роль неизвестных факторов, которых за 7 лет могло накопиться немало. Если же учесть, что задница Ивана осталась на родине, в комфортабельном кабинете, а моя находилась в полной юрисдикции эмиратских властей, то ясно, кому из нас процент вероятного провала кажется мизерным, а кому неоправданно большим. Правда, предъявить обвинение мне практически невозможно. К тому же, если я через час не позвоню в посольство, то русского бизнесмена Горина начнут искать соотечественники, а они знают, откуда начинать поиски. Но силовое задержание, тюрьма, допросы, детектор лжи, а, возможно, и сыворотка правды, все это не способствует укреплению здоровья и нервной системы. К тому же неизвестно, как развернутся Миша и его посольские коллеги. Вдруг им не представится возможным сделать что-нибудь для моего освобождения. Ахмед Таба сидел неподвижно, словно каменное изваяние. Только капли пота катились из-под клечитого платка, нарушая представление о твердом сухом камне. Да выпученные глаза олихорадочно блестели, что у статуи, как правило, не наблюдается. Он явно не знал, что делать». Естественная реакция агента меня обрадовала, значит, местная контрразведка не входит в число неизвестных центру факторов, определяющих поведение Анри. Второй араб продолжал говорить по телефону, я чуть понизил голос. Очевидно, мне надо представить дополнительные документы. А не поужинать ли нам сегодня в Гранд-Хаяте? Там все и обсудим. Менеджер качнул головой и промокнул потный лоб платком из тончайшего батиста. «Завтра в два, верблюжий бега. Советую посетить. Туристам это всегда интересно». Окаменелась лица прошла, глаза приняли обычное выражение. Пот перестал заливать глаза. Передо мной сидел активизированный Анри. Засыпанные снегом серые скалы, россыпи валунов, заснеженные ели в огоньках рождественских гирлянд. Подвесная канатная дорога с креслами на три человека. Народ поднимается в гору, а потом сверху несутся лыжники, из ледового желоба вылетают сани, по желобу поменьше скатываются дети на ярких пластиковых матрацах. Я бывал на Чигете, в австрийском Интерлакене и в швейцарском Андермате. Все очень похоже. изображаю глуповато удивленную улыбку, мотивированно осматриваюсь по сторонам. Но хвоста, сопровождающего меня от самого антисалата не вижу. Неужели он остался у входа? Самое умное именно так и поступить. Но преследователь не вел себя особенно умно. Довольно грубо шел по пятам, когда я взял такси. Он почти открыто вскочил в следующее и ехал следом, даже не пытаясь выдержать дистанцию приличия. Низкое молочное небо с темной пенкой облаков кажется беременно снегопадом, хотя снега и так много. Ярко раскрашенный гусеничный карпентер старательно ровняет взлохмаченную лыжню. На неожиданно близком горизонте тускло просматривается неизвестно... Какой горный хребет. Минус два градуса. Зябко поеживаясь, непривычные к морозцу люди заходят в ярко освещенную кофейню. Чуть ниже здание из грубого камня и деревянных брусьев. Похоже на альпийскую гостиницу, только в ней никто не живет. Это странность, причем одна из многих. Лыжники. Все в одинаковой, явной взятой на прокат одежды, черно-желтых куртках и однотипных ботинках. Очень много смуглых лиц У некоторых из-под курток выглядывают белые кондуру Кое у кого на головах гафия Такого не увидишь ни в Альпах, ни в Прелебрусье И можно было бы потеряться в догадках Откуда на горнолыжный курорт высадился арабский десант Но другие странности придают картине и вовсе сюрреалистический вид С низкого неба светит не звезды, а ряды квадратных светильников На горизонте, там где мутное молочное небо смыкается с горной грядой висят мощные блоки кондиционеров Хищно оскалившимися 14-ю за решетчатыми кругами вентиляторов. Кавка, да и только. Крашеное небо, нарисованные горы и облака, искусственный снег, подъемники, лыжи и санки. Все это находится в огромной, косо торчащей на 70 метров вверх трубе, за стальной обшивкой которой температура воздуха доходит до 30 градусов. Я сказал таксисту первое, что пришло на ум. В самое интересное место города. И он привез в Скай-Дубай. Единственный в мире горнолыжный комплекс, рукотворно созданный в пустыне. Неспешно иду к подъемнику. Ловко запрыгиваю на раскачивающееся сиденье. Улыбаюсь арабским мальчишкам, бросившим в меня снежок. Оборачиваюсь, чтобы помахать им рукой. И вижу своего преследователя. По привычке отражать внешние данные объектов в псевдониме, я даю ему прозвище. Амбал. Сложением он не похож на араба. Высокий, широкоплечий и весит не меньше ста килограммов. Впрочем, это не имеет большого значения. Куда важнее другое. На что этот тип настроен? Умеет ли он драться? Способен ли он терпеть боль и причинять ее другим? А главное, приходилось ли ему убивать?» Именно эти качества составляют суть уверенности в своих силах. Именно они отличают профессионала от дилетанта и определяют исход как психологического противостояния, так и прямой физической схватки. Ну, и, конечно, очень важно, какое задание он получил. Лицо Амбала отражает жесткую решительность и внутреннюю опасность. Но то, что он садится на следующее кресло подъемника, окончательно выдает дилетанта. Ну, возьми и пропусти одно для приличия. Ни один агент наружного наблюдения не действует так беспомощно и непрофессионально. К тому же наблюдатели никогда не работают в одиночку. И не заходят туда, откуда нет другого выхода. Куда проще подождать у входа. Кто же это? Сиденья слегка раскачиваются, постепенно успокаиваясь. Я еду один. Амбал тоже. Сзади и впереди нас вообще пустые кресла. Похоже, что наверху народу не густо. Может потому, что уже конец дня» а может от того что сюда в основном приходят любители экзотики а не лыжники откуда возьмется в пустыне увлечение горнолыжным спортом если амбал знает это и если у него задача сломать мне шею то оценка его действий как беспомощных и дилетантских меняется тогда это демонстративное преследование обреченной жертвы признанное подавить ее волю к сопротивлению правда он не знает что проделать со мной и то и другое не так то просто Как не знает и того, что по планированию оперативных комбинаций у меня всегда была твердая пятерка. И в учебе, и в реальной жизни. И сейчас у меня уже созрел вполне приемлемый план. На верхней площадке искусственность снежного мира становится очевидной. Наверное, от того, что вблизи. Грубая имитация горной гряды не способна никого обмануть, а ящики кондиционеров нависают прямо над головой. Да и вместо раскинувшегося во все стороны высокогорного простора Откровенно открывается только сплющенный овал закамуфлированной трубы В трех сотнях метров внизу гораздо многолюднее Европейская пара готовится к спуску Два араба с любопытством наблюдают Как молодой человек помогает девушке надеть лыжи Для них в диковинку не только снег и подъемники Но и то, как мужчина прилюдно трогает женщину за ноги Видолаги У них с этими делами строго Лыш тут много, целая стойка Спрыгнув с подъемника, я быстро подхожу к стойке Беру первые попавшиеся Привычно застегиваю крепление Прямо на летних туфлях Так недолго и ноги переломать Но другого выхода у меня нет Я подхожу к краю спуска И перед тем, как устремиться вниз Быстро оглядываюсь Амбал неловко соскочил с подъемника И застыл, как парализованный Не сводя с меня остекленевшего взгляда Он явно не ожидал такого оборота событий Ну что ж «Адью!» Искусственный снег хрустит под лыжами, свистит в ушах или в воображении кондиционированный воздух в пустыне. Мелькают пустые кресла, подъемники. Одни быстро движутся навстречу, другие медленно спускаются вниз, и я легко их обгоняю. Несколько мгновений спуск заканчивается. Я торможу, вздымая облако снежной пыли, отстегиваю крепление, сбрасываю прокатную куртку и быстро иду к выходу. По пути оглядываюсь, смотрю наверх. Но амбала нигде не видно. Холодный воздух заползает под летний костюм. Кожа покрывается пупырышками. Впрочем, ненадолго. По контрасту на улице кажется гораздо жарче, чем раньше. У выхода такси стоят в огромной очереди за людьми. Все машины одной модели. «Тойота», «Камри». Я не знаю, куда ехать, и потому вновь говорю первое, что приходит в голову. «Магазин Тойот». Водитель индус в национальном тюрбане кивает и трогает с места. Я напряженно смотрю в заднее стекло. Но хвоста нет. Амбал был один, он не мог принимать быстрых решений и не умел кататься на лыжах. Но кто он вообще такой, черт побери? Ногам прохладно. Я опускаю взгляд, в летние туфли набился снег. Внешне Тиходонский ипподром и дубайская Надальшира, похоже, гораздо больше, чем обозначающие их слова». Еще вольным подросткам, когда мои поступки определялись не холодной логикой и строгой целесообразностью разведзнаний, а совершенно нерациональными наклонностями, пристрастиями и интересами, я с друзьями тайком от родителей ходил на скачки. В субботу с скаковой день короче, с двух до пяти, в воскресенье забегов больше, и зрелище длилось с двенадцати до шести. Развлечений тогда было мало, личный автомобиль считался редкостью. Плотные толпы однообразно одетых граждан пешком шли от трамвайной остановки мимо тюрьмы к огромному зеленому овалу в старой части города, протискиваясь сквозь узкие калиточки в сером бетонном заборе и попадали в мир запрещенного в те годы азарта и осуждаемого запаха не вполне трудовых денег. Возбужденно шумящие трибуны, аромат жирных шашлыков и кислый запах разбавленного пива, вечные бесплодные поиски знатоков из конюшни с якобы стопроцентно верной наколкой – Жадное бурление у кастатализатора. Пять на тройку в ординаре. Шесть, два, пять, двойном Это все прелюдия к главному. Удар колокола, взмах стартового флажка. И вот уже, высоко вскидывая ноги, несутся по мягкой, как пух земле, породистые донские скакуны. С тонкими, как у шикарных женщин, лодыжками. Надальширы и подром для верблюжьих бегов. Такой же огромный овал, только в пустыне. Обсажен он не тополями и акациями, а пальмами.